Глава тридцать «Привет». Юля мне так и не ответила, поэтому я не ожидала увидеть ее в комнате. Девушка сидит на подоконнике, скрестив руки на груди. Выражение лица какое-то уж слишком недовольное. «Виделись», — стягиваю толстовку. «Как все прошло?» «А где ты была?» «Вопрос на вопрос — это моя фишка». «Я же писала тебе в библиотеке». Включаю чайник и продолжаю переодеваться. М, м В библиотеке по имени Егор Белый? Ты ничего мне рассказать не хочешь, подруга?» «Вот как. Значит, она в курсе. Я даже знаю, кто ей рассказал, вариант лишь один. Серый, оказывается, очень болтлив. Не поворачиваясь к ней, продолжаю стягивать одежду. Егор согласился помочь мне с турниром, было бы глупо отказываться. Он много знает и хорошо объясняет. Еще немного, и на дыру во мне взглядом прожжёт». Не стала говорить, чтобы не беспокоить тебя. Это просто занятие, ничего больше. Ничего больше? Ничего больше? Ты вообще ненормальная!» Спрыгивает. «Ау, мать, очнись! Это, черт его дери, Егор Белый, самый завидный, самый неприступный парень университета. Хрен с ним, с Мишей! Да с тем же Серым, но Егор! Да он говорит только с единицами, а тут вдруг решил помогать? С чего бы это? Не держи меня за дуру!» Девушка орет на меня с каким-то диким взглядом. Во-первых, прекрати орать на меня, во-вторых, сядь и выслушай. Закрываю шкаф. Раз попалась, придется выкладывать все как есть, хоть и не хочется. Зная Юлю, даже если обидится на меня, быстро отойдет, но это все равно лишняя головная боль, которая мне не нужна. Офигеть! Девушка смотрит куда-то сквозь меня. Ань, это странно. Знаю. Отставляю пустую чашку. «Нет, я не про это. Не странно, что ты нравишься Егору. Ты ведь классная. Просто странно, что все происходит вот так резко. Получается, в тебя влюблены два друга, и тебе теперь придется выбирать между ними». Расплывается в улыбке. «Ну ты даешь. Прям роковая девушка. Только перевелась и сразу цапнула двух недоступных красавчиков. Аж завидно!» «Юль, я не собираюсь выбирать». Мне не нравится Егор как парень, запомни, и не заставляй меня это больше повторять. А Миша... Убираю плед с постели. Даже не знаю. Он классный, но... Это меня и смущает. Не бывает полностью идеальных людей, а он кажется именно таким. К тому же я не думаю, что хочу этих отношений. Я ведь понимаю, что мы уж слишком разные. «Ты дура!» — забирается на свою постель. «Разные и хорошо!» «Значит, будете дополнять друг друга. Сама подумай, ему хватило смелости при всех признаться в чувствах к тебе. Разве это не круто? Ты ведешь себя глупо, игнорируя его. Сама же и отталкиваешь. Да и по-хорошему, если Егор тебе не нравится, то стоит прекратить общение. Думаешь, Миша, приятно?» Даже не знаю, что ей сказать. Лишь пожимаю плечами. «И потом, ты ж не хотела идти на турнир. Тебя Егор, считай, вынудил». Я просто боюсь, как бы этот самый Егор тебя не подставил, не выставил дурой в глазах остальных. Он довольно темная личность, Ань. Человек — загадка для окружающих. Он, бывает, слишком груб и...» «Юль, давай не будешь составлять на него характеристику, ладно? Раз он такой хреновый, то чего вы все тащитесь от него?» Ее слова меня взбесили. «Он красивый, умный и обеспеченный, вот почему. Его семья богата, и быть с ним значит иметь перспективы». Не все же отношения строятся на чувствах, есть и выгода. Но я знаю тебя, и его материальная сторона интересует тебя в последнюю очередь. Короче, я устала, не хочу говорить об этом. В какой раз убеждаюсь, что наши мысли не совпадают? Да и я собираюсь думать головой и засунуть чувства куда подальше. Я взрослый человек, и мне принимать окончательное решение. И мне же за это решение отвечать. Лучше скажи, как у тебя все прошло. Что еще тебе Сергей рассказал? Никак не прошло. Мы немного посидели в кафе, поговорили ни о чем и разошлись. Да и он мне не рассказывал о вас. Случайно проболтался, что ты занимаешься с его другом. Ему кто-то позвонил и все накрылось. Зря наряжалась. Девушка почти умяла плитку шоколада. Он, конечно, сказал, что мы встретимся еще, когда у него будет время. Но когда это будет? Случайно проболтался. Что ж, спасибо ему. «Как думаешь, может, мне само ему написать? Или подождать субботы? Он сказал, что будет в клубе, какой-то диджей крутой приезжает». Оба варианта паршивые. «Юль, я не знаю, честно. Что бы ни посоветовала, могу остаться крайней, поэтому лучше воздержусь». «Я в душ». «Ага. А я все же попытаю удачу и приглашу его куда-нибудь. Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Телефон уже в руках не думаю что это выражение подходит к данной ситуации но юлька настроена решительно закрываюсь в ванной комнате дурацкий телефон он снова выключился нужно будет обязательно отнести его в ремонт после стипендии открываю сообщение от миши предлагает встретиться завтра после пар а у меня совершенно нет желания да и уже планы есть я не могу долго морозиться от него а значит нужно сделать выбор сложный выбор аня Не смогу. Планы. Миш, я обдумала твое предложение. Не думаю, что это хорошая идея. Давай оставим все как есть.